Русская народная сказка Царевна-лягушка. Вопросы и задания. Как вы думаете, можно ли Царевну-лягушку отнести к волшебным сказкам? Обоснуйте свой ответ пересказом нескольких эпизодов сказки. Есть ли у Ивана-царевича чудесные помощники? Назовите их. Почему они помогают герою сказки? Как вы думаете, почему героиня сказки названа Василисой Премудрой? Послушайте внимательно, как читает актриса реплики Василисы Премудрой. Какие качества её характера передаёт она в чтении? Устно опишите внешность Ивана Царевича и Василисы Премудрой. Подготовьте пересказ сказки от лица Ивана Царевича. Попробуйте при этом передать чувство, настроение главного героя в различных эпизодах сказки.